Страдания святой мученицы Анисии-девицы В царствовании нечестивого императора Максимиана жила в славном городе Солуни одна отраковица по имени Анисия, дочь богатых христианских родителей, воспитавших ее в страхе Божьем. Так что добродетелями она возрастала скорее, нежели летами, ибо родители вскармливали ее более истинами веры и благочестия, нежели молоком. Когда обминовали ее младенческие годы, и Анисия выросла прекрасную отраковицею, родители тщательно обучили ее всей книжной премудрости. Одаренная разумом, Анисия быстро и легко усвоила все и являла на деле достойные плоды учения. Исполненная Духа Божия, она обладала воистину ангельским нравом, лицо же ее светилось несравненной красотой. В это время она редко выходила из дома и, скрывая в горнице свою юную красоту, Часто с прискорбием говорила себе. «О, обманчивая жизнь юности, погубляющая одних и погубляемая другими! Хороша старость, но, увы, мне, скорбью исполняет меня долгота времени, ибо долгие годы придется дожидаться ее, долгие годы отделяют меня от неба». Ионисия никогда не переставала призывать на помощь Христа, преклоняя колено и проливая на землю обильные слезы. Когда родители ее отошли ко Господу, и она сделалась наследницей отцовского имущества, то стала размышлять, что бы ей сделать со своим богатством. Ибо родителями ее были собраны великие сокровища серебра и золота, обширные имения, громадные стада, бесчисленное множество рабов и рабынь, многоценные шелковые и златко-тканные одежды, золотая утварь, украшенная жемчугом и драгоценными камнями и сияющая великолепием. Увидев все это, святая Анисия сказала, как спастись посреди стольких богатств земных, как наступить на главу древнего змея-дьявола и преодолеть его силу. Но я знаю, что сделать, я употреблю против змея змеиную же хитрость. Как сам он ежегодно обновляется, совлекая себя свою ветхую кожу, так и я избавлюсь от своих богатств. Ибо они наносят сильный вред употребляющим их во зло и поражают неисцелимым ядом всех собирающих их, скупых же и немилостивых, связывают своими оковами и сетями. стяжание поместья приучает гневу и накопляет богатство обманом и неправедной мерой. Многоценные одежды научают тщеславной поступи и вовлекают в грех. Золотые цепи и ожерелья заставляют горделиво поднимать голову, ибо желают, чтобы люди их видели и восхваляли. Вот как я с ними поступлю, буду их естественную госпожою, прежде чем они получат неестественное господство надо мною. Стану воистину госпожою их и расточу их во благо, уклоняясь вместе с тем и от порождаемых ими искушений. Я найду для них крепкую охрану, Вложу их, как в сокровищницу, в дома вдовиц, сирот и нищих. И верен Получитель мой Господь, который воздаст мне не вдвойне только, но сторицей и соделает меня участницей вечной жизни. Раздам все, чтобы все получить в целости, умноженное во сто крат, и раздав, возьму крест Христов. Ибо тогда мне легко будет последовать Христу, оставив на земле земное, чтобы пожить с ангелами на небесах. Лучше избежать жизни пагубной и нечестивой и возжелать жизни, не переходящей и подвигов духовных. Переменю временное на вечное. Почту нетленный брак, прибуду в целомудрии и сохраню для Создателя чистым свое тело. Ныне надобно творить куплю, куплю пока есть творжище. Гонения и преследования пусть исходатайствуют мне награду на небесах. Мучители и муки пусть откроют мне доступ к райским утехам. Раны же и темница, пусть ведут меня в чертог Христов, ибо не одни только мужи получают воздаяние, но и жены сподобляются венцов. Так говорила она в себе и молилась со слезами. Господи Иисусе Христе, свет мой, источник бессмертия, корень нетления, неизреченно зачатый в девственной утробе и порождении, сохранивший нетленную плоть Твою матерь. «Благой Господь, соделай, чтобы и я вошла в лик девственниц и не была отлучена от чертога твоего. Включи меня в число мудрых дев и исподоби встретить тебя с неугасимым светильником, да буду причастницей славы твоей, непорочно совершив свой подвиг». Помолившись так, Святая Анисия тотчас же продала все свое имущество, и при том не по той цене, какую оно стоило, и не так, как бывает обыкновенно при рыночных продажах и куплях, ибо она говорила покупщику, «Знай, что продаваемые вещи принадлежат нищим и убогим, поэтому назначь справедливую цену, чтобы получить вместе также и некое воздаяние, ибо праведен Господь и любит правду, и воздает по правде». Когда было продано все имущество, она стала раздавать вырученные деньги нищим и страждующим в заключении. Входя сама во все темницы, святая не только подавала все нужное, но и служила собственноручно узникам, в особенности тем, которые после многих мучений и ран не могли послужить сами себе. Таковых она лечила, помазуя мазями и перевязывая их раны, утешала скорбевших, посещала лежавших на одре болезни и помогала им... От своих богатств обходила площади и улицы и щедрою рукою подавала обильную помощь всем нищим и больным, лежавшим на гноище, каких только находила. При этом она говорила себе, «Не буду я искать утех и наслаждений в богатствах, которые в день суда не сравняются даже с каплей воды». Когда же Анисия истратила все до последней монеты, ничего не оставив для себя, то она затворилась в некой горнице и ручным трудом стала добывать необходимую для тела пищу в поте лица своего, вкушая хлеб свой, следуя словам апостола «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь, ибо христианам подобает питаться от труда рук своих». Подвязаясь в молитве и посте, Анисия жила подобно бесплотной. Привыкнув к подвигам и суровой жизни, она дни проводила в трудах и чтении божественных книг, а ночи в полоса умопении и молитвах. Ложем ей служила земля вместо мягкой постели, у нее была единственная тростниковая подстилка, вместо теплых одеал, худые рубища. Спала она очень мало, ибо говорила себе «Небезопасно мне спать, когда враг мой бодрствует». При этом святая проливала обильные слезы, и воздыхания ее были многочисленнее слов, исходящих из ее уст. В такой степени объята была она божественной любовью, что когда преклоняла колено на молитву, то ей казалось, что она припадает к ногам Спасителя и лабызает их, и волосами своими отирает прах с ног Господних. Эта мысль порождала в ней источники слез, подобно тому, как некогда плакала та, которая слезами омыла ноги владыки и волосами главы своей отерла. И было у нее непрестанное желание освободиться от уст тела и жить со Христом. И она, молясь, ударяла себя в грудь и говорила, «Всемогущий Господи Божий, Отче Единородного Сына Твоего Иисуса Христа, Господа и Бога и Спасителя нашего, сидящий на престоле славы Твоей, Ты, которому служат тысячи тысяч архангелов» и которому предстоят тьмы тем, повинующихся по велению его престолов, господ начал и властей, которого хвалят Херувимы и непрестанно славословят Серафимы, в опиятре святую песнь, ты, погрузивший в адские бездны возмутившихся против тебя духов и связавший нерушимыми оковами лишившегося твоей благодати змея, низвергший престол его на землю, лишивший его небесного служения и блаженной жизни, и позором креста поправший его гордыню. Ты, пославший нам из непорочных недр Твоих Бога Слова, предвечного Спасителя душ наших, рожденного от Духа Святой и Марии Девы, и им, взыскавший погибище, утверждавший немощное и исцеливший сокрушенное. Тебя призываю всем сердцем моим, смиренная и грешная раба Твоя. Ты, ведающий помышление каждого человека, Возжигший в сердце моем горячую любовь к Тебе, приди и спаси меня, недостойную рабу Твою, ибо Тебя желаю, Тебя ищу, и к Тебе прилепляюсь всей крепостью моей. Господи, Боже Сыне, прими молитву мою, приносимую Тебе сердцем сокрушенным и духом смиренным. Не презри меня, о Иисусе Христе, за которую был Ты пригвожден ко кресту, ударяем полонитом, из-за которую испил желчь с уксусом, вкусил горькую смерть, в третий же день воскрес из мертвых и вознесся на небеса, и сидишь одесную отца. Не посрами меня и не отринь меня от числа рабынь твоих, но сподоби меня христианской кончины по образу святого креста твоего. Соделай меня участницей страданий твоих, да буду предостойно явиться пред лицо твое. Соблюди меня верной тебе». Пригвозди страху Твоему плоти моя от до Твоих убояхся. Отвороти очи мои, чтобы не видеть суеты, но открой их, молю Тебя, и увижу чудеса закона Твоего. Тебе предана я от чрева матери моей, Ты, Господь мой, ибо Отец мой и Мать моя оставили меня. Ты же, Господи, восприял меня. Правым соделай путь мой до да ней, исполнится стыда раба Твоя, но покажи на мне знамение во благо». И исполни прошение мое, ибо пред тобою все желания мои и воздыхание мое не сокрыто от тебя». И снова молюсь Тебе, Боже, Отче, помоги мне, да не обрящется греха на мне, рабе Твоей, ибо Тебе приношу себя в жертву. Прими же меня, как всесожжение овец и тельцов, и как тьмы тучных агнцев, да будет жертва моя пред Тобой. Исподоби меня последовать агнцу Твоему непорочному Иисусу Христу, которым да будет Тебе со Святым Духом слава, честь и сила во веки веков. Аминь. Помолившись так... Святая Анисия встала и осенила себя крестным знамением. Все это, видя лукавый враг рода человеческого, не мог вынести ее ангельской и небесной жизни. Он узрел ее уже пребывающей духом на небесах и всем сердцем желающей пострадать за Христа, искрежетал зубами своими на нее и покушался поколебать и опрокинуть ее горницу. Но, видя ее повсюду огражденной крестным знамением, он отбегал, как бы гонимой невидимыми ударами. Однако иногда ему удавалось внушить святой ленность и уныние, но она немедленно сокрушала его коварство, ограждаясь как стеной непрестанной молитвой. И враг истины скорбел и говорил себе, «Увы мне, окаянному, ангелов совлек я за собою с небес, многих сильных покорил я, а ныне юноши и отраковицы смеются надо мной. Они любят смерть больше жизни, и увенчанные ею текут к небесам, и оставляют мне мир этот пустым». Утешала меня кровь убиваемых мучеников, но их вера и подвиги и проповедь их изменили целые города и народы. Храмы мои разрушаются, прорицалища умолкают, жертвенники не спровергаются, жрецы веселящиеся раньше приходят в уныние. На погибель мою всюду водружается крест, и царство мое приходит в упадок, ибо радостные в муках страшны в гробах. Они жгут меня, бьют и прогоняют отовсюду». А то, что было мною изобретено против них, обратилось на еще горшую беду мою. Но я знаю, что сделать с ними. Я нашел одну новую хитрость. И тотчас же враг выдумывает следующее. Желая похоронить в пыли забвения славу святых мучеников, чтобы не помнили о них последующие поколения, сделать безызвестными их подвиги и лишить описания, Завистник устроил так, чтобы христиане избавились повсюду без суда и испытания, уже не царями и военно но самыми простыми и последними людьми. Всезлобный враг и разумел, что Бог требует не слов, а только доброго произволения» погубил великое множество христиан, Максимиан по дьявольскому напущению притворился как бы изнемогшим. Вдоволь насытившись кровью неповинных, он уподобился кровожадному зверю, который тогда уже присытился мясом и более не хочет есть, то кажется как бы кротким и пренебрегает мимоходящими животными. Так и этот нечестивый мучитель, получив отвращение к убийству, притворился кротким. Он говорил, Недостойны христиане того, чтобы их умерщвлять пред царскими очами. Какая нужда испытывать и судить их, и записывать их слова и деяния? Ибо эти записи будут читаться и передаваться из рода в род теми, которые исповедуют уже христианскую веру, и память их будет праздноваться затем во веки. Почему же мне не повелеть, чтобы их заклали как животных без допроса и записей, так чтобы и смерть их была безвестной? И память о них погибла в молчании. Приняв такое решение, нечестивый царь тотчас же издал повсюду повеление, чтобы всякий желающий мог убивать христиан без боязни, не опасаясь ни суда, ни казни за убийство. И стали избивать христиан без числа ежедневно и во всех странах и городах, и селах, на площадях и дорогах. Всякий, встречавший верующего, как только узнавал, что он христианин, тотчас же, не говоря ни слова, ударял его чем-либо, или пронзал ножом, и разрубал мечом, или другим каким-либо случившимся оружием, камнем или палкой, и убивал, как зверя. Так что исполнились слова Писания. «За тебя умершлят нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». В это жестокое для христиан время святая Анисия, горящая в сердце желанием умереть за Христа, вышла однажды из своей горницы, побуждаемая духом, и намеревалась идти к храму Господню. Входя в так называемые Касантириотские ворота, она услышала шум в народе. Нечестивые праздновали в этот день праздник солнца и приносили свои нечестивые жертвы. И вот один из царских воинов, шедший навстречу, увидел прекрасную деву, святую Анисию. Остановил ее, наущаемый самим дьяволом, и сказал, «Остановись, девица, и скажи мне, куда ты идешь». Видя его бесстыдство и дерзость, и полагая, что это вражье искушение, она на глазах его оградила себя крестным знамением, но у воин не устыдился целомудренного молчания девы, а, почитая его за бесчестие для себя и выражение презрения, подобно зверю схватил ее, как волк хватает овцу, ибо воистину он был лютее зверя». И грозным голосом спросил ее, кто она и откуда идет. Желая освободиться от его рук и дерзких, устремленных на нее взглядов, агница Христова попыталась избавиться от него кротким ответом и сказала, «Я, раба Христова, иду в церковь». Но бесстыдный воин, побуждаемый бывшим в нем бесом, возразил ей, «Не пущу тебя, но поведу тебя в то место, где приносят жертвы богам нашим, ибо сегодня мы почитаем празднеством солнца». Говоря это, он пытался насильно снять покров, бывший на голове ее, желая совершенно открыть ее лицо, но она мужественно сопротивлялась ему и не позволяла открыть себе главу, но плюнула ему в лицо и произнесла «Да запретит тебе дьявол, Господь мой Иисус Христос!». В... Тогда воин, не вынося имени Христова, обнажил бывший при нем меч и, ударил ее в бок, пронзил насквозь. Святая Дева упала на землю и вместе с излившуюся кровью предала свою святую душу в руки Христа Бога своего, которого любила и умереть за которого усердно желала во все дни своей жизни. Видевшие это прохождение, обступили ее уже мертвую и лежавшую в крови. И одни оплакивали ее юные лета и жестокую кончину, другие же раптали на безбожного царя, издавшего такой суровый закон, чтобы губить невинных людей». Некоторые из верующих взяли ее честные мощи и с честью убрав их, погребли в двух верстах от врат Кассантиройских, с левой стороны от народного пути. Впоследствии над местом погребения Анисии был выстроен молитвенный дом. Произошло это в те времена, когда на царе владычество у Максимиан, над верующими же царствовал в бесконечные веки Господь нас Иисус Христос, которому со Отцом и Святым Духом, честь и слава, ныне и присно. И во веки веков. Аминь.